Катберт и Алин остановили лошадей у устья каньона Молнии. Ветер уносил от них голос червоточины, но от него все равно гудела голова, дребезжали зубы. «Как же я ее ненавижу!» — процедил Катберт. «Давай поторопимся!» «Да», — согласился с ним Ален. Они спешились, неуклюжие в полушубках, Привязали лошадей к кустам, что росли неподалеку. В обычной ситуации они обошлись бы без этого, но знали, что надсадный вой червоточины лошадям тоже не по понутру. Катперту даже послышалось, что червоточина разговаривает с ним, настойчиво предлагает пройти к ней. Настойчиво и убедительно. «Давай, Берт, отринь все эти глупости». Жажду славы, гордость, боязнь смерти, одиночество, которое ты высмеиваешь, потому что кроме смеха другого оружия у тебя нет. И эта девушка? Забудь про нее. Ты ее любишь, не так ли? Но даже если не любишь, все равно хочешь ее. Грустно, конечно, но она любит твоего друга, а не тебя. А вот если ты придешь ко мне... Все это сразу перестанет тебя волновать. Так иди. Чего ты ждешь? Чего я жду? Пробормотал Катберт. Что? Я спрашиваю, чего мы ждем? Давай покончим с этим и поскорее уберемся отсюда. Из сидельных сум каждый достал по небольшому мешочку. В них они ссыпали порох из маленьких петард, которые два дня назад привез им Шимми. Алин опустился на колени, вытащил нож и, вырывая под ветками канавку, задом пополз по тропе в каньон. «Надо бы поглубже», — заметил Катберт, — «чтобы порох не выдуло ветром». Алин бросил на него злобный взгляд. «Может, выроешь ее сам, чтобы точно знать, что глубина как надо?» «Это черва подумал Катберт, — «она действует и на него». «Нет, Эл», — ответил он, — «для слепого недоумка у тебя получается даже очень хорошо. Продолжай». Алин еще какое-то мгновение сверлил его тем же взглядом, потом заулыбался и вернулся к прерванному занятию. «Ты умрешь, молодым, Берт». «Да, скорее всего». Катберт тоже опустился на колени и последовал за Алином, заполняя канавку порохом из мешка, стараясь не обращать внимания на назойливый голос червоточины. «Нет, порох, пожалуй, не выдует, разве что ураганным ветром. А вот если пойдет дождь, ветки не защитят. Если пойдет дождь...» «Не думай об этом», — приказал он себе, — к. Канавки по обе стороны тропы они засыпали порохом за десять минут, но обоим казалось, что времени на это у них ушло гораздо больше. И лошади придерживались того же мнения. Они били копытами, на всю длину натянув по воде, прижав уши к голове, выкатив глаза. Катберт и Аллен отвязали их, вскочили в седло. Катберту показалось, что его конь дрожит, как лист на ветру. Не Невдалеке солнечные лучи отражались от металла. Цистерны у скалы висельников. Их поставили предельно близко к выпирающей из земли глыбе песчаника. Но солнце стояло в зените, и тени от скалы не хватало, чтобы накрыть все цистерны. «Я просто не могу в это поверить», — покачал головой Ален. Они направлялись назад, к полосе К, огибая скалу висельников по широкой дуге, чтобы их не увидели. «Должно быть, они держат нас за слепых». «Они держат нас за глупцов», — ответил Кадберт. «Хотя, полагаю, это одно и то же». Теперь, когда каньон молнии остался далеко позади, его так и распирало от облегчения. Неужели они собираются войти в каньон? Действительно войти. Оказаться в нескольких ярдах от этой проклятой лужи. Он не мог в это поверить. И заставил себя напрочь забыть об этом, потому что иначе пришлось бы поверить. «Новые всадники направляются к скале висельников», — Ален указал на леса за каньоном. «Ты их видишь?» На таком расстоянии всадники не превышали размером муравья, но Берт видел их хорошо. это охрану. Главное, чтобы они нас не увидели. Как думаешь, смогут разглядеть?» «Оттуда? Вряд ли». Мысленно Катберт с ним согласился. «Они все попадут в каньон на день жатвы, так?» — спросил Ален. «Загнать туда малую часть — невелика польза». «Да, я думаю, все они там окажутся». «А Джона и его дружки?» «И они тоже». На них надвигалась полоса плохой травы. Ветер дул им в лицо, заставляя глаза слезиться, но Катберт не видел в этом ничего плохого. Наоборот, голос червоточины, спасибо ветру, заметно ослабел. Еще немного и он пропадет полностью. Именно этого и не хватало Кадберту для полного счастья. Ты думаешь, мы выберемся оттуда, Берт? Сие мне неведомо, ответил Кадберт, вспомнил о засыпанных порохом канавках под сухими ветками и улыбнулся. «Но вот что я тебе скажу, Эл. Они точно узнают, что мы там побывали.